Я проснулся ярким солнечным утром после десяти часов стремительного беспрерывного сна. лица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать. Я глядел помещение, в котором лежал, На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, переная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках, в коробке из-под конфет лежал неочищенный мел. За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, верно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушуковшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку. Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру. Однако, когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упросила меня не вмешиваться в их семейные дела. Перед одеванием, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый, Напоминал оберкельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться. Вероятный налет вменения, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтения, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными. Меня это открытие не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте и прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.